Глава третья От нестерпимого блеска электрических разрядов у меня перед глазами плыли темные пятна. В ушах звенело от невыносимого грохота. Рассудок помутился от шока. Я устремилась к дымящейся яме. Треск и скрежет умолкли. Осталась только затаенная угроза. Но меня все равно неотвратимо тянуло к адскому зеву. Вскоре я уже стояла у кромки рядом с мамой. Рука моя сама собой потянулась вверх и привычно ухватилась за материнские пальцы. Мама тоже безотрывно смотрела вниз, содрогаясь и не веря своим глазам. Никки был мёртв. Смерть заморозила его рот в крике. Ручки неестественно выгнулись, будто всё ещё цеплялись за воздух. Это зрелище представилось мне как фотография, запечатлевшая его последние мгновения. Младенец лежал на спине, наэлектризованные волосы торчали пучками вокруг окаменевшего личика. Вне себя от горя, злости и отчаяния Клайв Борден с нечеловеческим воплем спрыгнул в яму. Он обнял безжизненное тельце сына, попытался осторожно распрямить его крошечные конечности, повернул ладонями голову и прижался лицом к детской щечке, сотрясаясь от безудержных рыданий. А мама только сейчас опомнилась. Сперва развернула меня за плечи так, что я уткнулась лицом в ее юбку, а затем подхватила на руки и быстро понесла к выходу, прочь с места трагедии. Через ее плечо я смотрела назад. Последнее, что я увидела уже от самой лестницы, это лицо моего отца. В его взгляде сверкало такое животное самодовольство, что даже сегодня. Двадцать лет спустя при этих воспоминаниях меня трясёт от омерзения. О грядущей беде отец знал наперёд. Он её допустил, он её подстроил. Выражение его лица и вся его поза словно говорили «Я доказал своё». Мне также было видно, как Стимпсон, наш дворецкий, осел на корточке, опёрся руками об пол и бессильно склонил голову. Я утратила, а, может быть, сознательно подавила в себе память о последующих событиях. Помню только, что вскоре пошла в первый класс, а затем сменила несколько школ и верницу школьных подруг, постепенно вырастая из детства. Словно в порядке стыдливой компенсации за ту страшную трагедию, которая разыгралась у меня на глазах, судьба избавила меня от других потрясений. Теперь мне даже не припомнить, как от нас ушёл отец. Я знаю дату этого события, потому что обнаружил её в дневнике, который мать стала вести в последние годы жизни. Но мои собственные воспоминания об этом времени утрачены. Из того же самого дневника я узнала кое-какие обстоятельства семейного раскола и позицию матери. Со своей стороны я сохранила общее детское ощущение, что отец у меня всё-таки был вспыльчивый и непредсказуемый человек. который, слава богу, не вмешивался в жизнь своих дочерей. Помню также, как мы стали жить без него, вспоминаю явное ощущение его отсутствия и воцарившуюся атмосферу покоя, которую мы с Розали ценили больше всего и храним по сей день. Поначалу уход отца из семьи меня нисколько не огорчил. Только став старше, я начала по нему скучать. Думаю, он жив-здоров, иначе нам бы сообщили. Вести дела нашего поместья сложно, и до сих пор за это отвечает отец. Адвокаты из Дерби распоряжаются нашим семейным фондом по управлению имуществом. Через них, очевидно, и поддерживаются необходимые связи. Дом, земля и титул по-прежнему остаются за отцом. Многие прямые сборы, такие как налоги, оформляются и оплачиваются через фонд, а мы с сестрой всё так же получаем от него деньги. Наш последний контакт с отцом состоялся лет пять назад, когда он прислал письмо из Южной Африки. «Проездом», — отметил он, но не пояснил, откуда и куда. Сейчас ему за семьдесят. И он, наверное, коротает время с другими иммигрантами-британцами, не распространяясь о своём прошлом. этокий безобидный, немного чудаковатый, в чём-то скрытный отставной служака из форин-офиса. Мне не дано его забыть. По прошествии многих лет я неизменно вспоминаю его как человека с печатью жестокости на лице, который бросил ребёнка в электрический зев, не сомневаясь, что мальчик погибнет. Клайв Борден покинул наш дом в тот же вечер. Не знаю, что сделали с тельцем Ники. Впрочем, я всегда полагала, что Борден увёз его с собой. В детстве авторитет родителей был для меня непререкаем, и когда они мне сказали, что полиция не станет расследовать смерть мальчика, я им поверила. В данном случае они, наверное, оказались правы. Много лет спустя, когда до меня дошло, насколько это несправедливо, я попыталась расспросить мать, что же всё-таки тогда случилось. Этот разговор состоялся уже после того, как от нас ушёл отец, года за два до её смерти. У меня было чувство, что настало время развеять тайны и отделаться от мрачных призраков прошлого. Я казалась себе очень взрослой. Мне хотелось, чтобы мама была во всём откровенна и общалась со мной как с равной. В начале той недели она, насколько я знала, получила письмо от отца, что и послужило для меня поводом затронуть наболевшую тему. Почему полиция так и не приехала? Почему не было расследования? — спросила я, предупредив, что хочу обсудить те далекие события. Она ответила. «У нас в доме об этом не говорят, кетрин «Это ты никогда об этом не говоришь», — поправила я. «А почему папа нас бросил?» «Об этом нужно спросить у него». «Ты же знаешь, это невозможно», — возразила я. «Но ведь тебе ответ известен». Отец тогда сделал что-то ужасное, но не могу понять, зачем и каким образом. Его разыскивает полиция? У нас никогда не было никаких дел с полицией. Но почему, — не унималась я, — разве папа не убил того мальчика? Разве это не преступление? Все меры были приняты своевременно. Нам нечего скрывать и не в чем себя винить. Мы дорого заплатили за то, что случилось. Конечно, больше всех пострадал мистер Борден. Но подумай, как это переменило и наши судьбы. Я не могу рассказать того, о чем ты спрашиваешь. Ты же видела, что произошло. Не может быть, чтобы все на этом закончилось. Кэтрин, не задавай лишних вопросов. Ты сама там присутствовала. На тебе лежит такая же вина. как и на всех остальных. «Да ведь мне было пять лет!» — воскликнула я. «Какая на мне может быть вина?» «Если сомневаешься, обратись в полицию». Эта ледяная неприступность быстро охладила мой пыл. Мистер Стимсон и его жена все еще работали у нас, и, немного выждав, я обратилась с теми же вопросами к старому дворецкому. Он вежливо, сухо и немногословно заявил, что впервые слышит о таком происшествии.